Глава 37. Похоже, это и есть самый лучший день в моей новой жизни. За время моей болезни что-то стронулось в душах моих друзей. Пропал иррациональный страх перед моей божественной сутью. Они вдруг поняли, что я, пусть и обладаю некоторыми необычными способностями, но в целом простая смертная, и у них было время определить свое отношение к этому факту. Они приняли меня, мою суть, такую, какая есть. Когда я поняла это, у меня на глаза навернулись слезы. Мы такие разные, из разных миров и эпох, но сумели найти друг в друге что-то близкое по духу. Сейчас, во время завтрака, где все ели так, будто голодали неделю, первый раз за этим столом царила удивительная атмосфера. Атмосфера любви и дружелюбия, легких подначек и счастья от того, что общая неприятность осталась позади. Пожалуй, это было тем, чего мне так не хватало всю жизнь, чувство семьи. У меня появилась семья. Да, странная, что уж там, но моя близкая мне и родная. Немного отвлёкшись от общего разговора, я невольно вспомнила женщину, которая родила меня в том мире, а также ее сына. Люди, которые хотели меня использовать, играя только на моей тяге к ним. Все, что сидели со мной сейчас за столом, были и богаты, и уважаемы. Да, они, безусловно, ценили это, но в личной жизни все они были достаточно скромны, А главное, никогда и никто из них ни разу не просил ничего для себя лично. Земель, золото, слуг. У них и так все это было, а выпрашивать еще и еще они не стремились. И все это время, что они провели в соседней с моей спальней комнате, они переживали не за личный статус, а за меня. Они меня действительно приняли. Зато любой из них всегда болел за общее дело. Да, иногда в любой семье бывают ссоры, но наши ссоры не были дележкой ресурсов для себя лично. Имхотеп и Хасем частенько спорили, во что нужнее вложить свободную сумму – в усиление армии или в образование. Имхотеп давно требовал создать школу медиков. Пожалуй, сейчас это важнее, чем армия. Со следующего года уже планируем начать организовывать военные лагеря и продвигать всеобщую воинскую обязанность. Это не моя земля, где новобранец из Воркуты мог попасть служить в Сочи. Здесь нет поездов и самолетов. Но если человек не может прийти к армии – то армия придёт к нему. Я улыбнулась и сказала. «Имхотеп, выбирай здание и организуй свою школу. Пора. Вряд ли в ближайшее время нам придётся воевать с внутренними врагами». «Царица. Так нельзя». Хасем злился. Хасем, твоим воинам разве не нужны будут лекари? Не спорь. Лучше займись отбором тех солдат, которым ты поручишь организацию военных лагерей. Это не так просто. Ты не сможешь часто бывать там». Люди должны быть отобраны очень тщательно. Никакого воровства из солдатского котла. С тебя спрошу, если что. Сомневаешься? Советуйся с Идо, советуйся с Адитом. Он знает многих чиновников и подскажет, с кем можно иметь дело. Подбери места, где можно расположить лагеря для обучения. Он, лагерь, по возможности должен находиться подальше от населенных пунктов. Ну, насколько это вообще возможно. И это работа не на один день, поверь. Разговор с Сифу я отложила на потом, когда вокруг не будет слуг. Их, конечно, как-то проверяли, но меньше знают, крепче спят. Поэтому, хотя жаль мне было заканчивать этот завтрак, но дел каждый день становилось только больше. «Сифу, зайди ко мне в кабинет, как освободишься». Сифу в это время яростно спорил с Хасемом, кого именно из бойцов поставить учить остальных мастерству боя. Идею создать школу рукопашного боя подала когда-то я, Так как она не требовала слишком больших расходов, то решили не откладывать дело в долгий ящик. И у Сифу, и у Хасема были излюбленные бойцы, и каждый старался пристроить в наставники побольше своих. Свой кабинет я постаралась сделать максимально привычным, Все же слишком отличался этот мир от моего. Где-то же должна я чувствовать себя уютно, кроме спальни. Отсюда и большой письменный стол с настоящими выдвижными ящиками и дверками. Этот стол — Одна из немногих моих прихотей, которые стоили непомерно дорого. Иногда меня даже слегка грызла совесть за такую трату. Самое забавное, что богата я была просто непомерно. Из Нубии дважды в год пригоняли гигантские караваны, нагруженные золотом. Тратить его, как ни странно, было особенно и некуда. Только на украшения, вазы и статуи богов. Одних воротников ожерелий из золота у меня было столько, что я могла пару лет каждый день надевать новый узк. Когда в одном из храмов я впервые увидела многотонную, именно многотонную статую из чистого золота, это меня слегка пришибло. Но золото — просто металл, не более. Основной действующей единицей расчета было зерно. Им платили за работу, им отдавали долги. Им же я получала большую часть налогов. И вот именно количеством зерна и ограничивались мои возможности. Золото еще не являлось всемирной валютой. потому спорили мои близкие, на что тратить зерно, на школу медиков или апгрейд армии. С Сифу я хотела поговорить о школе теней. Слово «ниндзя» не приживалось. Тени, кроме отличного знания законов, должны были уметь постоять за себя, быть хитрыми, уметь не привлекать внимания и быть физически достаточно сильными, путешествовать в одиночку по дорогам Египта, не игрушки. Поэтому Сифу и дано было право отбирать людей среди учеников-чиновников. Пока он отобрал только 27 человек, и им еще предстояло обучаться бою и освоить все средства защиты. Нужен был опытный воин-наставник, желательно не один. Со временем мы, возможно, организуем что-то вроде школы теней, а пока приходилось каждого отбирать индивидуально. Хорошо бы еще ввести искусство гримироваться. Под нищего, под калеку, под купца с малым доходом, проще говоря, под человека, не привлекающего к себе внимания. Обсуждали мы проект не первый раз, но всегда появлялись какие-то новые детали и вопросы. Их мы и старались обсуждать наедине. Разговор шел к концу, но я видела, что Сифу не вполне доволен. Всё же у нас было время изучить друг друга. «Что случилось, Сифу? Я же вижу, что ты маешься». «Царица, раньше бы мне не пришло в голову предложить тебе такое». А сейчас я понимаю, что это ты, пожалуй, должна решить сама. Какая-то новая проблема? А кто решал ее раньше? Раньше, я так думаю, ей занимался верховный жрец Серапис, отец Джибейда. И что тебя смущает? Почему ты не говоришь прямо, что случилось? Царица, эти люди недостойны лицезреть тебя. Да ёжечки-божечки, что за тайны мадридского двора? Сифу. Ты уже должен был давно понять, что я не маленький ребенок. Если я не смогу решить сама, обращусь за советом к Мхотепу или еще к кому-нибудь. Но если ты не скажешь мне, проблема не решится сама собой. Царевна, верховный мастер воровской гильдии хочет увидеться с тобой».